Глава 1038. Список имён. Ответив, Леонард резко опомнился и уловил тайный смысл просьбы Клейна. Он хочет сказать, что старик когда-то видел нечто подобное скрижеле-сквернение. Не давая Леонарду времени подумать, Герман Воробей огляделся и заговорил о другом. Церковь вечной ночи подтвердила, что король Лаэна Георг Третий хранит некую тайну... Согласно информации, полученной от заместителя директора МИ-9, бригадного генерала Йонаса Келгора, он тайно послал людей раскопать руины Кровавого Императора и вступил в сговор с сектой Демонессы и психологическими алхимиками. Контролируя свою фальшивку, Калейн более подробно описал то, о чём ранее рассказывал им закончив, он особо отметил. Три церкви, судя по всему, не нашли достаточных доказательств. С исчезновением Хвина Рэмбиса, ситуация вроде бы на первый взгляд успокоилась, «Есть основания подозревать, что в высших эшелонах трёх церквей есть предатель». «Что-то настолько важное произошло в Бэкленде на этой неделе?» «Похоже, Клейн получил информацию напрямую у церкви». «Почему я ни о чём не знаю?» Слушая, Леонард бросил взгляд на Германа Воробья со странным выражением лица. Он временно погрузился в свои мысли, не зная, кто та красная перчатка церкви Вечной Ночи, которая собирается стать высокопоставленным фаворитом. Он временно погрузился в свои мысли. Вспоминая прошлое, он, казалось, что-то понял, но так и не смог полностью ухватить эту искру вдохновения и развить мысль полностью. Сио, которая собиралась рассказать о своей встрече с Виконтом Стретфордом о его показаниях клубу Таро и попросить помощи, с изумлением осознавала, как сильно совпадало с её целями дело, над которым работал мистер Мир. Если бы я знала, что так случится, то обратилась бы за помощью к мистеру Миру, когда следила за Виконтом в районе доков. «Возможно, нам удалось бы обойти ограничение и получить побольше зацепок». Сио огляделась и начала формулировать то, что хотела сказать. В этот момент потрясенный Элджер соотнёс услышанное с произошедшим несколько месяцев назад до вступления «Звезды и правосудия» в Клуб Таро. В то время мистер Мир Герман Воробей обратился к членам клуба с просьбой обращать внимание на любую информацию касательно Йонаса Килгора и обвинил Хвина Рэмбиса в том, что он стоит за самоубийством Куарона. Надо признать, что простое дело о самоубийстве Куарона не заставило бы мира тратить столько времени и сил. Вопросы, которые он расследует и люди, на которых он обращает внимание, скорее всего являются секретами, которые влияют на глобальную ситуацию. Да ещё среди верхушки трёх церквей нашёлся предатель. Кто из кардиналов или высокопоставленных диаконов мог решиться на такое? Элджер чувствовал не только нарастающие подводные течения, но и запах возможностей. Обычно церковь штурма не придавала ему большого значения лучшим исходом для потустороннего, долгое время выступавшего в роли пирата, достичь пятой последовательности певца-океана. Вернувшись в церковь, он мог бы стать помощником вышестоящих и карателей, при этом заполучить в личное владение священные артефакты стать полубогом шансы почти нулевые. Только с изменением ситуации и постоянным развитием он мог рассчитывать, что Клуб Таро даст ему продемонстрировать его способности и внести большой вклад. Тогда его могут выбрать фаворитом и всячески поддерживать». Котле казалось, тоже видела, как над Бэклендом сгущаются тучи и поднимается сильный ветер. Она смутно понимала, почему королева Тайн последние полгода оставалась в Бэкленде. Что касается Эмлина, он нахмурился, снова чувствуя, что Бэкленд перестаёт быть безопасным местом для жизни Сангина. «Мне остается только надеяться, что это не коснётся моей охоты на ключевых чинов школы мышления Розы». Как что внезапно не возникнет сильная нагрузка на нас, с отца Мутравским, как случилось в прошлом году после Великого Смога». Эмлин нахмурился ещё сильнее, вспоминая эти события. Краем глаза он взглянул на мистера Солнца и, обнаружив, что юноша сидит прямо и с отсутствующим взглядом, не удержался от беззвучной усмешки. «Я попробую определить местоположение Хвина Рэмбиса. Нарушила Одри временное молчание. Мисс Правосудия тоже глянула на мистера Мира и сказала... «Я расследую дело, связанное с Тайной Короля. В случае необходимости можете смело обращаться ко мне за помощью». Договорив, она кратко упомянула о том, что кто-то следил за Шерманой. «Хорошо». Клейн так знал, что речь про Димана Сутрисси, и велел миру кивнуть и хрипла ответить. «Что в отношении местонахождения Хвина Рэмбеса, что касательно расследования Тайны Короля, подмечайте любые странные совпадения и немедленно сообщите мне». Он не упомянул напрямую Орден Сумеречных Отшельников или Адама, «Опасаюсь, что мисс справедливости остальные не сдержатся и подумают о них где-то за пределами клуба и потеряют душевное спокойствие, невольно привлеча к себе ненужное внимание в случае обнаружения каких-то зацепок». «Слишком много совпадений», — задумалась Фос вместе с остальными участниками, делая какие-то выводы. После примерно десяти секундного молчания заговорил Дерек. «Я отправлюсь с экспедиционной командой в лагерь полуденного города после основательной подготовки», «На этот раз мы, возможно, попытаемся проникнуть во двор короля-гиганта». Удри остальные не особенно удивились, они давно знали, что Серебряный Град готовится к данной операции после достижения солнышком пятой последовательности. Напротив, они чувствовали, что ожидание этого стоило, и вскоре они узрят что-то воистину мифическое и легендарное воплоти. Элджер подумал и обтекаемо напомнил. «Когда придёт время, слушайте советы главы и старайтесь почаще молиться мистеру Шуту». «Если зайдёте в тупик, можете попросить о проведении мини-собрания для обсуждения, как это сделал мистер Луна». «Хорошо, мистер Весельник». Дерек легко согласился, поскольку уже успел сам подумать о высказанных советах. Когда тему закрыли, Элджер обернулся к почётному месту в конце бронзового стола и с уважением произнёс. «Достопочтенный мистер Шут, у меня есть ответ касательно вопроса, который вы хотели, чтобы я расследовал». Поймав на себе недоумевающие и любопытные взгляды, он продолжил. В 1338 году в Конотопском морском сражении участвовали пятеро полковников Исака, два из них погибли в битве, один умер два года назад от непомерного пьянства после отставки по возрасту, четвертого повысили до командора и перевели в Императорское военно-морское училище в должности вице-ректора. а пятый стал контр-адмиралом и в настоящее время служит командиром во второй эскадре флота покорения Фюссака. Договорив, Элджер спросил разрешение сотворить лист бумаги, заполненный подробной информацией. Клейн позволил листу возникнуть в своей руке и пробежался по нему взглядом. Он поручил висельнику расследовать участие полковника Фюссака Энмота в сражении на море Конотоп в 1338 году, главным образом для того, чтобы найти первого всепожирающего глада. Во время морского сражения тот морской офицер захватил второго помощника капитана Энмота, Энди Гайдена, и поглотил его. Он был одним из абсолютных победителей, поэтому никак не мог погибнуть в бою. последующее же открытие встречи на перебытном острове с висельником заставили клина заподозрить, что Целан получил перчатку от Ордена Сумеречных Отшельников. Будь он хоть официалом, хоть солдатом на периферии, он не мог умереть так легко, а уж тем более от алкоголизма. Конечно, не исключено, что его ликвидировали с целью заставить замолчать. Подумал Клейн и вспомнил три имени на листе белой бумаги. Борис. Умер в 1347 году. Причина смерти пьянства. Суздаль. 48 лет. Командор. Вице-ректор императорского военно-морского училища ФИССАКО. Дмитриев. 45 лет. Контр-адмирал. Командир 2-й эскадры флота покорения ФИССАКО. Отводя взгляд, Клейн слегка кивнул и сказал Висельнику. «Продолжайте собирать подробную информацию о последних трёх. Выясните всё, что возможно об их жизни». «Да, мистер Шут». Без колебаний согласился Элджер. Данное задание он считал возможности попросить на время крёст в случае его успешного завершения. После недолгого обсуждения еженедельное собрание клуба Таро подошло к концу, и Леонард вернулся в реальный мир. Сидя на диване, он на мгновение заколебался, прежде чем положить ноги на кофейный столик, после чего спросил тихим голосом. «Старик, ты раньше видел вторую скрижелье сквернения?» В его голове прозвучал пожилой голос за Зазураста. «Нет, это мой прадед её видел. И кто же упомянул об этом?» Леонард не ответил на вопрос Пали Зазураста, поскольку его голова гудела от услышанного. «Скрижелье сквернения правда существует!» Прадед старика видел её своими глазами. Неудивительно, что он смог стать ангелом. Через несколько секунд Леонард с надеждой полюбопытствовал. «Старик, ты знаешь формулу зелени ночного дозорного?» Палец рост фыркнул. «Наивный!» По словам моего прадеда, тогда была настолько чрезвычайная ситуация, что с киджоли сквернения могло исчезнуть в любой момент. Любой умный человек в первую очередь попробует изучить собственный потусторонний путь, а уже потом обратит внимание на остальные. Кроме того, знания о скрижеле-осквернении возникают по сути, а не текстом. Любому, кто её видел, требовалось некоторое время на осмысление, и когда скрижель забрали, не всем удалось запомнить даже собственный потусторонний путь, а остальные подавно безразличны. У меня и вправду есть немало формул зелий других путей, да их в течение долгого времени собирала моя семья. Формул высших последовательностей среди них не так уж и много. Вот как. Сухо усмехнулся, Леонардо спросил. «Кто забрал вторую скрежу лисквернение?» Зораст какое-то время молчал, но всё же ответил. «Если верить словам моего прадеда, то речь про короля ангелов Адама». А семь божеств, хотя тогда их было только шесть, не принимали участия. А задачно продолжал допытываться Леонард. Зораст многозначительно рассмеялся. «Как минимум, не в открытую».